Одна из любимых вещей Дёрпи – помогать маме. Мама всегда снуёт по дому и делает всякие вещи. И дом очень большой, и внутри много всяких вещей. Так что Дёрпи может много помогать. Сейчас Дёрпи хочет помогать маме делать маффины, ведь Дёрпи любит маффины больше всего. Она даже знает, где мука – в одном из больших шкафов на кухне. Но когда она хочет её достать, всё высыпается, потому что пакет очень большой – И у неё не очень получается всё делать. И мама говорит, посмотри, что ты наделала. Иди в другом месте поиграй. Но Дёрпи не плачет или вроде того, даже если мама накричала. Раз мама не даёт помогать ей на кухне, Дёрпи пойдёт играть с мисс Милашкой. Она любит её больше всего, потому что она жёлтая. И Дёрпи больше всего любит жёлтый. Грива Дёрпи жёлтая. И мама тоже. Мама вся жёлтая. Дёрпи знает все цвета. Она знает красный, и синий, и зелёный, и фиолетовый. И особенно жёлтый, потому что она любит его больше всего. Дёрпи надеется, что сегодня мама сделает маффины. Дёрпи любит маффины очень-очень. Но однажды она съела их очень много, и ей стало плохо. Но это не страшно, ведь она любит их больше всего. Фиолетовые маффины самые лучшие. Дёрпи любит есть фиолетовые маффины. Дёрпи обычно сидит дома. Мама и папа говорят, что маленькие пони должны сидеть дома, чтобы не потеряться. Но когда-нибудь они возьмут её с собой. Как один раз они пришли в место, где было много пони, и у некоторых были шляпы, и некоторые бегали с коровами и остальное. Но Дёрпи испугалась всех этих пони и заплакала. Им пришлось уйти, хотя она не очень хотела. А ещё один раз они привели её в школу. Школа это такой большой дом, но другой, и в нём много маленьких пони, как она, не таких больших, как мама и папа. А ещё там был большой пони, похожий на папу, но это был не папа, но Дёрпи всё равно не боялась. Все вокруг говорили, и это было здорово, и Дёрпи тоже хотела говорить, но у неё не очень получается говорить, но это не страшно, ведь всем хорошо. А потом все утихли, и большой пони стал рассказывать вещи, и Дёрпи тоже хотела рассказывать вещи. Но он сказал «тишина в классе», так что Дёрпи пыталась не говорить вещи. Но это было очень-очень долго, и иногда она забывала, и тогда её наказывали. И она заплакала, и все кричали. Дёрпи не очень понравилась школа, но это не страшно, ведь Дёрпи снова будет сидеть дома. Папа обычно не дома, но Дёрпи нравится, когда папа приходит домой, потому что папа не кричит, как мама. Папа учит Дёрпи вещам, например, цветам. Папа говорит, что Дёрпи – пегас, потому что у неё есть крылья. Папа всегда говорит, что когда-нибудь научит Дёрпи летать. Папа говорит, что почти все пегасы живут в облаках. Но Дёрпи не живёт в облаках, потому что она ещё не умеет летать. Дёрпи не умеет летать, потому что у неё не очень получается всё делать. И ещё потому, что у неё не очень получается всё видеть. Может, когда-нибудь Дёрпи будет летать, как мама и папа, и тогда они все будут жить в облаках, как остальные пегасы. Он говорит, что в облаках они делают радуги, и Дёрпи очень хочет увидеть эти радуги. Она расскажет папе все цвета, которые знает, если научится говорить хорошо. Папа говорит, что Дёрпи пегас, но мама говорит, что Дёрпи умственно отсталая, а папа никогда не говорит, что это значит. Дёрпи очень-очень любит, когда папа дома. Ведь папа хороший и играет с Дёрпи. И говорит с Дёрпи. А мама всегда говорит «Дёрпи, иди поиграй в другом месте». Мама всегда делает вещи вроде уборки и остального. И даже если Дёрпи хочет помогать, иногда делает беспорядок, потому что у неё не очень получается всё делать. И иногда мама плачет, и ей надо съесть лекарство, чтобы прекратить плакать. И Дёрпи иногда тоже плачет, но ей не нужно лекарства. А сегодня мама рада, и Дёрпи рада, и мисс Милашка рада. И когда пахнет маффинами, Дёрпи становится очень радостно. Дёрпи бежит очень быстро на кухню. Она берёт с собой мисс Милашку, ведь она тоже любит маффины. Но не так сильно, как Дёрпи. И там находит маффины. Мама говорит «Садись вот сюда, Дёрпи». И она садится. Дёрпи кладёт мисс Милашку на стол. Она не может есть маффины, когда держит мисс Милашку. Да и всё равно мисс Милашка на вкус как бяка. Но мама хватает мисс Милашку и кидает в другую комнату. Дёрпи хочет пойти достать мисс Милашку, но мама садит Дёрпи обратно, и это как бы больно, и говорит «Нет, сиди». Дёрпи злится и толкает маму копытцами, но мама бьёт Дёрпи в лицо, И Дёрпи плачет. Но потом мама достает много-много маффинов на стол и говорит «Тише, Дёрпи, смотри, маффины». И мама улыбается, и Дёрпи не плачет. И теперь у неё маффины. Так что это не страшно. Мама кладёт маффины перед Дёрпи и говорит «Ешь, сколько влезет». И Дёрпи ест их быстро-быстро. Они не фиолетовые, но они ей всё равно очень нравятся. Она съедает много-много маффинов и тянется к еще одному, но не может доесть этот, потому что ей стало немного плохо, и эти маффины не такие вкусные, как фиолетовые. Мама говорит, что такое, ты уже закончила, не съешь еще один, и кладет еще маффины перед Дерпи, но Дерпи уже плохо, и она хочет пойти поиграть с мисс Милашкой». Тёрпи хочет поиграть с мисс Милашкой, но ей очень-очень плохо, так что она просто берёт мисс Милашку и смотрит с ней в окно на небо. Папа говорит, что небо синего цвета, и она видит много облаков и остального, и даже несколько пегасов, но ни одной радуги. Папа пришёл домой, когда небо всё оранжевое, но она не видит его, потому что лежит возле окна, Ведь ей очень-очень плохо. Ее животик очень-очень болит. Она даже не может потискать мисс Милашку, ведь животик болит. И папа подошел и потрогал ее и сказал «Милашка, все хорошо?». Но Дерпи ничего не сказала и не плакала, хотя очень-очень болела. Потом папа стал кричать и мама стала кричать. Но Дерпи просто смотрела в окно. А потом папа взял Дерпи и пошел на улицу «Быстро-быстро». Болит так сильно, что теперь Дёрпи плачет и хочет быть с мисс Милашкой, но она осталась дома. Папа положил Дёрпи в её тележку и привязал её к ней, чтобы она не вылезла, но она так и не хотела вылезать. Папа привёз её в место, где она никогда раньше не была, где много больших пони в белых шляпах и много вещей вокруг, и носят вокруг неё, и животик очень-очень болит. Но папа был с ней, хотя сейчас она плохо видит. Они кладут Дёрпи на кровать, хотя она очень холодная, и она плачет. И большой пони заставляет её съесть что-то. И папа говорит, «Милашка, всё будет хорошо, слышишь? Просто съешь это лекарство. Всё будет хорошо, обещаю». Когда мама ест лекарство, она перестаёт плакать. Может, лекарство поможет Дёрпи перестать плакать, но оно не очень помогает сейчас. Дёрпи стала очень усталой и напуганной, и больно, и вокруг происходят всякие вещи. И у неё не очень получается всё помнить и видеть тоже. Но она помнит, что папа рядом, и потом она просыпается, и больше не болит так сильно. Папа рядом с кроватью, и всё яркое и белое вокруг. И она видит папу, потому что её глаза видят не так плохо сейчас. И он говорит «Как ты, милашка?». Папа серого цвета, и она говорит «милашка», потому что это одно из слов, которые у неё хорошо получается говорить. Папа уткнулся ей в шею и говорит «я тебя очень люблю», и Дёрпи очень хочет спать, и у неё вся шея мокрая, потому что он плакал. Дёрпи осталась в новом месте на много дней, и папа тоже, но мамы не было. Было много больших пони и даже немного маленьких пони. И они все были хорошие и говорили много вещей. И она ничего не сломала и не испортила за всё время. Так что было очень весело. Но потом папа сказал, что пора домой, и они ушли. Когда мама увидела Тёрпи, она обняла Тёрпи и говорила много вещей. А потом все, мама, папа и Тёрпи, были целый день все вместе. Они играли вместе, и все были счастливы и говорили много вещей. И там даже были маффины. В этот раз были фиолетовые. И Дёрпи любит фиолетовые. А потом пришла пора идти спать. Мама и папа были с Дёрпи всю ночь. Это был самый лучший день Дёрпи. Дёрпи встала утром очень рано с мамой и папой. Потому что папа идёт на работу. Все ели в одно и то же время. И в этот раз Дёрпи не хотела спать и всё остальное. И когда папе пора идти... Он целует маму и гладит Дёрпи, и целует её в лоб и говорит «Будь хорошей девочкой, милашка, папа тебя любит». И тогда ему надо идти, хотя она не очень хотела. Когда папа ушёл, Дёрпи очень захотела спать, и она легла спать на полу, потому что там тепло, ведь в окне было солнце. Дёрпи проснулась, потому что мама её разбудила, и сказала «Вставай, Дёрпи», Торопись, мы уходим. И Дёрпи не знает, как ей быть, но мама поднимает её, и она хватает мисс Милашку в этот раз до того, как уходить. Мама толкает Дёрпи, чтобы та шла быстрее. Но Дёрпи не очень хорошо видит сейчас, и она спотыкалась и почти падала иногда. Потом она кладёт мисс Милашку в её тележку и садится туда сама. И мама начинает вести тележку, хотя Дёрпи ещё не привязалась. Но это не страшно, ведь с Дёрпи мисс Милашка, и она очень мягкая, и Дёрпи всё ещё хочет спать, и она засыпает на мисс Милашки ненадолго. Когда она снова просыпается, вокруг ветер, и очень холодно, ведь она высоко, и Дёрпи не любит бывать высоко. Дёрпи испугалась, когда посмотрела из тележки, ведь она очень высоко, и ещё она не знает, где она. Папа обычно не поднимается высоко, когда берёт Дёрпи с собой куда-то. Они высоко уже очень-очень долго, и Дёрпи хочет есть. Но она так напугана, что просто сидит, прижавшись к тележке и тискает мисс Милашку. Ей это нравится, ведь мисс Милашка тёплая. Где они были, не было облаков и пегасов, и радуг тоже. И тогда она подумала, что может быть мама везет её в то место, где было весело, и... «И может, папа там тоже скоро будет?» Прошло много-много времени, и снова стало тепло. И мама подходит и говорит «Вставай!» И вытаскивай Дёрпи из тележки за хвост. И это немного больно, но не очень. Дёрпи посмотрела вокруг, но это не было то место, где было весело. Зато было много деревьев и немного травы, и даже немного домов вдалеке. Она посмотрела на маму, и мама сказала «Подойди!» И пошла к большому-большому дереву и сказала Дёрпи сесть под ним и потом вытащила миску из одного из её рюкзаков. Дёрпи обрадовалась, потому что она очень хотела есть. И потом мама достала бутылку и вылила что-то в миску, но когда Дёрпи хотела выпить, её мама сказала «нет». Дёрпи не знала, что делать, и потом мама достала ещё одну вещь из её рюкзака – розового цвета, и сказала, «Смотри, мама сделает тебе пузырьков». И потом она берет эту смешную штуку и опускает ее в миску, а потом достает и машет ей вокруг. И там были пузырьки, они летали вокруг повсюду, и мама начала смеяться, и Дёрпи начала смеяться, и она очень рада. И потом мама сказала, «Теперь ты попробуй», и положила смешную штуку обратно в миску». Дёрпи наклонилась к миске и взяла смешную штуку зубами, потому что у неё не очень получается держать вещи копытцами, и поднимает её вверх и крутит головой во все стороны, и теперь там ещё больше пузырьков. Дёрпи так смеётся, что смешная штука выскальзывает, но мама просто сказала «Вот, попробуй ещё», и положила штуку обратно в миску. Потом Дёрпи взяла эту штуку снова и сделала ещё пузырьков, Пока они все не закончились и Дёрпи не знала, что дальше. Но потом она вспомнила и положила штуку обратно в миску и взяла её снова и сделала ещё пузырьков. Дёрпи делала пузырьки, пока они не стали повсюду. Иногда их было много, а иногда не очень много. Иногда Дёрпи просто смотрела на пузырьки, а не делала новые. Они летали очень медленно, иногда, а иногда совсем не летали. Но самое лучшее в пузырьках то, что внутри них были радуги. В них было больше цветов, чем она видела за всю жизнь. И иногда, когда у неё не очень получалось смотреть, там было ещё больше пузырьков и ещё больше радуг. Дёрпи всё равно хочет есть. И как бы ни видно её маму, и тележку, и мисс Милашку. Но это не страшно, ведь есть пузырьки. И Дёрпи любит пузырьки больше всего. Небо оранжевое, а значит папа скоро придёт домой, и они будут делать пузырьки вместе с Дёрпи, и они будут есть вместе, и может быть мама и папа останутся с Дёрпи на ночь, как в тот раз. Папа говорит, что когда-нибудь научит Дёрпи летать, и она будет летать как пузырьки, и тогда она, и мама, и папа, все смогут жить в облаках. И мама больше не будет плакать, и там будут радуги, и она расскажет папе все цвета, которые знает. Конец.